Ну, И вот вы теперь вместе. Я Компания рано. неплохая, а мне пора. Нет. Будь я проклят, но страшно, жалко со всеми вами расставаться. Ином. Привык как Честное слово, сцена слезу прошибет. Я бы на вашем месте бросил хозяина, поскольку дрянь из него выперла. Яснее не нужно. Не могу бросить ни Флояна, а Квиллу. Отцепитесь к на минуту, девочки! Yeah, yeah. А то от гладких ваших рук нет ясности в голове. Это yeah, точно. Смотрел я на вас испугался Флояна. Трудно бывает даже представить, что придумает такая голова. В ней мысли идут иными путями, чем у нормальных людей. У Флояна еще и ревность. Я давно заметил, как он следил за Сандрой и Андреа. Да? Ладно, не отрицайте. Мы тоже не без глаз. А вдруг он вздумает сообщить в полицию, что у вас есть алмазы. Вас обыщут, может, даже в самолете. И тогда обвинят в контрабанде. Посадят в тюрьму... Полному удовольствию, Флояна. Но постойте. Он ведь сам тоже ставит себя под подозрение. И мы в суде сможем разоблачить его. А, да. и разоблачайте на здоровье, когда он будет за тысячи миль отсюда, в другой стране. Время пройдет, камни будут проданы, и наш милый хозяин будет резвиться в Полинезии. Мама Мия! Как говорит Лея, вы мудрый человек, капитан. Ну, что же делать? Послать алмазы почтой нельзя, спрятать негде. или по такой же опасностью. Пожалуй. Я было... Сам хотел поручить свои камни лейтенанту. Опасаюсь Флояна и его верных сподвижников Пьетро и Джулио. Теперь вижу, что нельзя. Наоборот. Давайте мне все, что у вас есть, я спрячу на яхте. Да, ну как же. Ни одна душа ну, не вы, будет понимаете? знать. А в Колумба я свободен. Там большой ювелирный рынок. А может быть, стоит проехать в Индию для полной безопасности. Не... Если верите мне, что я сохраню их, Если хотите, то продам. Ну, конечно, капитан. Пожалуй, я сумею это лучше вас. Боже, какой чудесный план. Капитан, какой чудесный план. Только бы это не оказалось для вас опасным. Буду осторожен. А Теперь не так страшно, когда знаешь, с кем умеешь дело. Конечно, если что-нибудь случится с яхтой, а море... Есть море Ну, этого не предвидеть Не предупредить нельзя Тогда мы и останемся Какими были до плавания Ни больше, ни меньше Хотя нет Меньше, если мы потеряем вас И больше потому Что мы подружились И многому научились в плавании Капитан поднялся Тщательно рассовал пакетики с камнями По карманам своего слишком просторного кителя И уехал прямо на яхту